В каторжной тюрьме Огайо каждое воскресенье служитель больницы делал обход по камерам с запасом пилюль и хинина. Каждому каторжнику предназначалась его порция, независимо от того, нуждался он в ней или нет. Больничный служитель стоял у моей двери. Я чувствовал на себе его взгляд, но не поднимал глаз. Вдруг голос. Тихий, размеренный, точно луч солнца, прорвавшийся сквозь тучи, прозвучал в моих ушах. Эти низкие бархатные звуки раздвинули, казалось, стены тюрьмы. Волнистые прерии, мягкие очертания холмов Техаса, приземистый бунгало в Гондурасе, тропическая долина Мексики. Все это вновь стало перед моими глазами. «Полковник, вот мы и вновь свидетельствием с вами». Во всю мою жизнь я не переживал более напряженной минуты, нежели та, когда Билл Портер произнес эти простые слова приветствия. Меня они поразили точно ударом ножа в самое сердце. Я готов был заплакать, но не мог решиться взглянуть ему в лицо. Я не хотел видеть Билла Портера в полосатой арестантской одежде. Долгие месяцы мы делили с ним хлеб и соль и кошелек вместе объехали мы с ним южную америку но ни одним словом не обмолвился он о своем прошлом и вдруг это прошлое внезапно и грубо обнажили передо мной и тайна его которую он так тщательно скрывал стало без слов ясна мне при одном взгляде на его серую арестантскую одежду с черными продольными полосами на штанах самый гордый человек которого я когда-либо знал, стоял у тюремной решетчатой двери и раздавал каторжанам пилюли и хинин. «Полковник, у нас с вами общий портной, но, видно, шьет он нам по разному фасону», протянул давно знакомый шутливый, полный юмора голос. Я взглянул на него, но его невозмутимое лицо не отражало ни тени волнения. Портер счел бы унизительным для себя проявить свои переживания каким-либо внешним образом. Тот же отпечаток серьезного, внушительного высокомерия лежал на нем. Но светлые глаза его казались затуманенными тайной скорбью. Вероятно, это был единственный раз в моей жизни, когда я был не в настроении говорить. Билл глядел на плохо сидевшую на мне одежду доставшуюся мне с плеча какого-то другого арестанта. Она болталась на мне точно от репья на огородном пугале. Рукава были подкатаны, штаны засучены, а башмаки велики мне на целых четыре номера. Когда я двигался, поднимался грохот точно от целого отряда конницы. «Ну ничего, скоро вы будете произведены в первый разряд» сказал Портер, который специально взял на себя раздачу пилюль, чтобы иметь возможность дать мне кое-какие советы. «Полковник», — он говорил торопливо, так как всякие разговоры были воспрещены, а стражник мог в любую минуту подойти к решетке. «Будьте осторожны при выборе друзей. На воле, быть может, и безопасно знакомиться без особого разбора». Во всяком случае, я весьма доволен, что вы были так общительно настроены в Гондурасе. Но каторжная тюрьма в Огайо — совсем другое дело. Не доверяйте здесь никому. Это был весьма ценный совет. И если бы я последовал ему, я избежал бы шести мучительных месяцев в одиночной камере. «Когда же вы перейдете в первый разряд?» — продолжал он. Я посмотрю, что можно будет сделать для вас при протекции. Быть может, удастся поместить вас в лазарет. Это было все. Крадущиеся шаги конвойного послышались в коридоре. Мы посмотрели друг на друга долгим взглядом. После чего Портер сунул мне несколько пилюль в руку и спокойной походкой отошел от моей двери. Когда он удалился... Безнадежное одиночество тюрьмы мне показалось еще более жутким. Стены моей камеры, казалось, сомкнулись надо мною, точно мрачный черный колодец. И я почувствовал, что никогда, никогда больше не увижу Портера. Он ни слова не сказал о самом себе. Я знал, что его обвиняют в растрате, но никогда его об этом не расспрашивал. Много лет спустя он сам в Нью-Йорке заговорил об этом. Он брился у себя в комнате в отеле «Каледония», и мы разговорились о былых днях, проведенных в каторжной тюрьме. Он просил меня рассказать ему об одном из налетов на банк, произведенных мною в старину. «А за что вы попались, Билл?» — спросил я. Он бросил на меня полный юмора взгляд, и, продолжая втирать пену в подбородок, промолчал с минуту, прежде чем ответить. «Полковник, я ждал вот этого самого вопроса уже много лет. Я занял в банке четыре тысячи, ибо до меня дошел слух, что хлопок должен подняться в цене. Хлопок, однако, упал, и это стоило мне пяти лет тюрьмы. Но это было лишь его обычной шуткой». Я уверен, да и все его друзья разделяют мое убеждение, что Портер не был виновен в том, в чем его обвиняли. Обвиняли же его в присвоении 1100 долларов из Первого национального банка в Остине. Я твердо убежден, что его, как и многих других, невинно засадили в тюрьму. И в то воскресенье, когда я стоял у двери моей камеры, я думал не об его проступке, а о горячей дружбе и его манере говорить, отличающейся такой странной, чарующей серьезностью. Слова его захватили меня, как и в тот первый день нашего знакомства, когда я встретил его в Гондурасе. Но после того, как он ушел, полные горечи мысли омрачили эти счастливые воспоминания. «Вот уже четыре недели, как я в тюрьме». И Билл знал это. Он не слишком спешил, видно, со своим посещением. Если бы я был на его месте, я прибежал бы при первой малейшей возможности. Я попытался написать ему письмо. Портер был значительным лицом в тюрьме. Прежде чем поступить в Остинский банк, он служил в аптеке в Гринсборо. Этот факт доставил ему завидный пост заведующего аптекой при тюремной больнице. Немало привилегий смягчали горечь его тюремной жизни. У него была хорошая постель, приличная пища, к тому же он пользовался сравнительной свободой. Почему же он так долго откладывал свой визит ко мне? Я знал, что он очень занят. Знал также, что только самая крайняя необходимость могла заставить его просить какого-нибудь одолжения у стражника». До того сильно страдало его самолюбие от малейшего отказа со стороны этих людей, стоящих настолько ниже его. Быть может, он просто ждал удобного случая повидаться со мною, не прибегая к этому унижению. В те дни я еще не понимал так хорошо Билла Портера, как научился понимать его позже. Теперь я знаю причину долгого промедления. Я... Чувствую всю горечь тяжкого унижения, которое пришлось испытать у Генри в тот день, когда он стоял у моей решетки, такой же каторжник, как и я. Портер знал, как глубоко я его уважаю. Он скрывал от меня свое прошлое, и гордость его потерпела глубокую рану от необходимости встретиться со мной не в роли джентльмена, как прежде, а со товарища по заключению.